глава двадцать два я туда не полезу полезешь отрицательно мотнуть головой не получается потому что марк как раз застегивает у меня под подбородком ремешок шлема покрепче так потом поправляет ремни на бедрах проверяет карабины и застежки вот теперь готово говорит удовлетворенно и мягко щелкает по носу. «Можно подниматься». «Ничего и не можно». Хнычу пескливо, а сама в ужасе поднимаю глаза на эту жуткую стену с разноцветными перекрученными выступами, называемую «скалой». «А кто прикручивал эти выступы?» «И насколько они надежные?» «А если какой-нибудь оторвется?» И кто только меня дёрнул за язык. Ох уж это бахвальство. И бабушка даёт. Нет бы образумить, а она только подогрела. Вот всё ей выскажу. Если выживу тут, конечно. Когда мы ехали в машине из университета, мне удалось кое-как отмазаться. Сказала, что нужно дождаться бабушку, пока она приедет с работы. Поесть приготовить потому что будет она поздно и, конечно, проголодается. Марку честно пообещала, что как-нибудь в другой раз. Но когда мы подъехали к подъезду, то так получилось, что припарковался Марк одновременно с бабушкой бок о бок. И, конечно же, он вышел поздороваться. «Я человек воспитанный». Сказал, когда я пыталась его убедить, что это совсем не обязательно, И он может ехать на работу. Да и сырники мне, что угощала бабушка, очень зашли. Да они покупные. Врёшь, Веснушка. Бабуля твоя их при мне слепила и пожарила тогда. Делать было нечего, и мы вместе вышли из машины. «О, Марк!» Обрадовалась бабушка, увидев его. «Привет, Плюшечка!» и мне кивнула и помахала. «Здравствуйте!» Мы подошли ближе, и Марк улыбнулся ей. Как всегда, очень обаятельно. «А Кира сказала, вы будете поздно, и она не сможет съездить со мной на скалодром. У меня как раз смена, и я бы ей показал, как у нас там всё». «Ах ты ж! Ну вот кто его за язык тянул?» «Ты работаешь на скалодроме?» Бабушка удивилась, но прозвучало это совсем не так обидно, как у меня. «Инструктором?» «Да. Хотите и вас ночью?» «Ну, подлиза же он. Натуральная подлиза». «Я бы с удовольствием. Если на выходных только. У тебя какой график?» «Мою бабулю не остановить». Она как бронепоезд. И без разницы, куда мчать ей. Бизнес, общественные дела, мотоцикл. Было дело три года назад с одним старым рокером. Теперь вот с колодром. В эти субботы и воскресенье не работаю. А вот через неделю мои обе смены. Вот и договорились. Улыбнулась бабушка. А Киру забирай. Я уже дома, так что она совершенно свободна. «Ба, мне вообще так к занятиям надо готовиться», — попыталась я возразить, но уже прекрасно понимала, что проиграла. «Ты же говорила, что воскресенье так хорошо позанималась, что на неделе по мелочи останется». На Марка и его саркастичный взгляд я старалась не смотреть. Уже и так чувствовала, что хмыляется про себя. «Понял. К половине восьмого Киру привезу», — отчеканил он. «Да, да. А я как раз еще сырничков наделаю». Бабушка абсолютно игнорировала мои сигналы не продолжать. «Вот вместе и поднимайтесь. Поужинаем». «Обязательно!» — расплылся Марк в улыбке. «Мне в прошлый раз очень понравились ваши сырники». «Ну, тогда до вечера», — улыбнулась бабуля и помахала мне рукой, уходя в сторону подъезда. «Давай там, Плюшечка, покоряй». «Угу», — обреченно пробормотала я. «Плюшечка». Сразу же, едва мы сели в машину, хихикнул Марк. «Тебе идет, Веснушка». Кстати, помню, в детстве мне моя бабушка такие булочки покупала. Веснушка назывались. Очень интересно. Скривилась я, но, глядя на его искреннюю веселость, тоже почти рассмеялась. Ладно, поехали уже на твой скалодром. Вот где наржешься с меня, я та еще, Грация. А уж если придется лезть по скале, то даже не представляю, во что это выльется. «Разберёмся», — подмигнул Марк. «И вот мы разбираемся. Я залезла всего лишь на третий снизу камешек ногой, а мышцы уже ходуном. И не только потому, что я не тренированная слабачка, а потому что адреналин шарашит. Я боюсь высоты. Да, вот так. Дочь цирковых артистов боится до дрожи даже с балкона нос высунуть». «Кира, я тебе как сказал ставить ногу?» «Не выворачивай стопу», — командует Марк, прицепившись к стене рядом. Сам стоит так, будто на полу. Расслабленно, спокойно. Сейчас, гляди, бутерброд достанет и спокойно есть начнет. «А как же мне ставить?» — бурчу в ответ. «Под углом. Ты же должна иметь возможность отвести колено». «А как ты это сделаешь, если оно вывернуто и уперлось в стену?» «Знаешь что?» — шиплю сердито. «Тебе нравится меня мучить?» «Ну, прикольно». Пожимает плечами и криво ухмыляется. Гад. И ухмылка его эта фирменная бесит. «Вот возьму и слезу. Фиг тебе». «Ну, давай». «Снова эта ухмылочка». А вот и слезу. Но стоит глянуть вниз, как внутри всё сжимается. И когда я успела забраться так высоко? И что же теперь делать? Да и страховка как-то подозрительно натянута. Не даст оттянуть её вниз. она натянута она потому, что Марк держит её каким-то крюком. И взгляд такой невозмутимый. Смотрю на него сердито. Вот как слезем, все выскажу. «Слушай, правда мне страшно. Можно я вернусь?» Теперь смотрю на него жалостливо, меняя тактику. «Страшно?» — скидывает брови. «Ну давай, вернись. Всегда так сдаешься». «Что?» Не понимаю его намека, а главное — тона, будто он очень разочарован во мне. А то, что тебе пора свой страх преодолеть, Кира, перед стеной, перед теми придурками, перед курицей из твоей группы, что пытается тебя отравить из-под тишка. Это тут при чем? Внутри что-то колет от его слов, отзывается. При том, что ты наполнена страхами, совершенно безосновательными, Кира. А скала – отличный тренажер с ними справится. По себе знаю». «Да ладно. Что он там может знать? Один из самых популярных парней университета. Чего он может так бояться?» «По нему совершенно не скажешь». «Я очень сомневаюсь, что тебя отравила группа придурков в универе, и ты их жутко боялся». «У каждого свои страхи», — отвечает неопределенно. «Готовы дальше». Или вниз. Сдашься. Когда-то он уже спас меня от придурков, но на заборы и на дерево я за ним не полезла, струсила. Сейчас надо бы наверстать. Глубоко вздохнув, я подтягиваюсь и ставлю ногу выше. Потом еще раз и еще. Под негромкие инструкции Марка «Ноги должны быть опорой, не виси на руках». «Для чего тебе мешок с тальком?» А после даже и по хвалу. Умница. У тебя отлично получается. Отлично, Веснушка. Я взбираюсь все выше. Правда, спуск оказывается тем еще приключением. Дух захватывает, что я же закашливаюсь, когда приземляемся. Марк хвалит меня, и мне очень приятно. Я смотрю на скалу тренажер и понимаю, что очень горжусь собой, что покорила ее. И пусть его слова были немножко обидными, ощутимо царапнули внутри. Но стоит признать, что он прав. Мне нужно что-то с этим делать. Нужно научиться давать отпор. Я не всегда буду за стеной наших фиксивных отношений. Ведь однажды они закончатся. Я останусь одна. Но я научусь стоять за себя. И огромное спасибо за это Марку. У него еще две тренировки. Я жду, умастившись на кучку сложенных матов в углу зала. То за ним наблюдаю, то читаю. Мило смотреть, как он тренирует мальчика лет пяти на детской скале. Как общается с ним, будто с равным по возрасту. Шутит, развлекает, но в то же время внимательно следит за техникой выполнения и за безопасностью. А потом он отвозит меня домой и, конечно же, не забывает о бабушкином приглашении. Мы еще целый час сидим втроем на кухне, пьем чай с сырниками, болтаем. Марк рассказывает бабушке про складром снова про своего кота. А Барри и паштет от него не отходят, с благодарным мурчанием принимая кусочки сырников. Марк высказывает искренний восторг, когда узнает, что мои родители работают в цирке, и очень просит показать фотки. «Кирочка, принеси тот большой альбом, что у тебя в комнате стоит», — просит бабушка. «Я иду за альбомом, достаю его с верхней книжной полки, а потом, обернувшись, ловлю свое отражение в зеркале. Щеки розовые». Глаза сверкают каким-то особым блеском, а вот в груди при этом начинает копошиться что-то тревожное. Я прикладываю руку и пытаюсь понять, почему это ощущение нахлынуло, и понимаю. Марк. Мне настолько с ним легко, настолько хорошо, что я начинаю привыкать. Увлекаться им. Он проникает внутрь моей, обычно для всех закрытой, Души слишком глубоко, и я будто начинаю забывать, что все это между нами игра, не настоящая. Но что я буду делать, если влюблюсь, по-настоящему, если уже влюбилась?»